Проблемы засыпания и как их решать? Что делать, если ребенок не хочет спать? Ну, никак не засыпает. А что делаете вы, когда не хотите спать или не можете заснуть? Есть два варианта. Либо вы продолжаете бодрствовать, чем-то активно заниматься, пока естественная усталость не возьмет свое. Либо создаете себе условия для засыпания. Но прежде анализируйте ситуацию. Что мне мешает уснуть? Как исправить? Может, душно? Может, шумно? Может, жёстко? Может, жарко? Может, мысли мешают? В случае с ребёнком нужно задаться теми же вопросами и устранить причину. Первое. Слишком короткое время бодрствования, предшествующее ночному сну. Например. Ребенок поздно встал после дневного сна. Тогда логично время ночного сна немного сдвинуть. Определенного режима дня, конечно, придерживаться нужно, но не следуйте ему фанатично. Не стоит держать в кровати ребенка, который по известным вам причинам совсем не хочет спать. В том, что ребенок уснет на час позже, никакого криминала нет. Важнее, чтобы он уснул с удовольствием. Второе. Трудность в переключении от активной деятельности ко сну. Если ребенка, который скачет по комнате на мече, с этого меча снять и поместить в кровать, то ребенок будет скакать и там. Это примерно как выдернуть взрослого с важных переговоров и сказать «спи». Нет, ведь не уснет. Будет прокручивать в голове аргументы оппонентов и просчитывать последствия сорванных переговоров. Гештальт не завершен, как говорят психологи. Гештальт психологии. Направление психологии, отталкивающееся от того, что человеку свойственно воспринимать мир через целостные образы, гештальты, а не через фрагменты, пусть и соединенные между собой. То, что пора спать, это понятно взрослому, а ребенку непонятно. Для ребенка фраза «пора спать» Полная неожиданность. А неожиданность — это стресс. Не успел, не закончил. Дайте ребенку возможность закончить игру. Предупредите заранее, что скоро спать. Учите ребенка заканчивать игру, проигрывая сюжет вместе с ним. Машинки уехали в гараж. Куклы ушли спать. Заранее переключите ребенка с активных игр на спокойные, так как от спокойных игр переход ко сну легче. Продумайте ритуал засыпания, привычную последовательность действий, которая будет настраивать на сон. Третье. Наличие внешнего раздражителя, мешающего засыпанию. Свет, звук. Постараться убрать раздражитель или уменьшить его воздействие. Четвертое. Раздражитель внутри, навязчивая мысль, страх, сомнение. Поговорите с ребенком на эту тему. Просто задайте какой-нибудь вопрос, а потом внимательно слушайте. Малыш сам расскажет, что его беспокоит. Пятое. Физический дискомфорт. Новая подушка непривычной высоты. Колючая пижама, жарко, душно. Выход самый простой. Создать комфортные условия. Правда, уставший ребёнок способен заснуть, сидя на пороге в верхней одежде или на коврике возле дивана, свернувшись калачиком поверх деталей лего или даже с ложкой в руке над тарелкой супа. Если ребёнок не хочет спать, может, ему не хватает физической активности? Шестое. Стрессовая ситуация, новые условия. Приходится засыпать в новом месте. В доме присутствуют новые для ребёнка люди. Не выполнен привычный ритуал засыпания. Дайте ребенку время, чтобы адаптироваться, привыкнуть к непривычной для него ситуации. Пусть освоится на новом месте, пообщается с незнакомыми прежде людьми, поисследует все, что представляет для него интерес, убедится в безопасности. А потом постарайтесь соблюсти ритуал засыпания. Если не весь, то хотя бы некоторые элементы. 7. Напряжение, перевозбуждение. Умойте ребенка. Сделайте расслабляющий массаж. Можно при этом что-то тихо приговаривать. Спокойная, размеренная, монотонная речь действует успокаивающе. Почитайте книгу сказок. В любом народном фольклоре есть усыпляющее произведение. Об этом чуть ниже. Восьмое у ребенка сформирована негативная установка на сон, и он включает сопротивление. Чтобы улизнуть из кровати, ребенок может придумать тысячу и одну причину. Он может активно саботировать просьбу идти спать или манипулировать вами. Про подобное поведение шутники говорят. При слове «спать» на ребенка нападают жажда, голод и запор. В этом случае сделайте так, чтобы кровать вызывала у ребенка только положительные эмоции. Придумайте вместе с ним, как ее украсить. Выберите вместе постельное белье, желательно с рисунком, навевающим сон. У меня есть детское белье со спящими медвежатами в пижамах, с совами на фоне звездного неба, расцветки темные, сдержанные. Пусть в кровати будет сонная игрушка которая уже соскучилась и зовет малыша присоединиться. При достаточной дневной активности, при спокойных играх перед сном, при соблюдении ритуала перехода ко сну и положительном отношении к месту сна, ребенок легко засыпает. Не заставляйте его спать. Создавайте условия для засыпания. Моему сыну три года, и укладываемся мы иной раз вечером по полтора часа. Я пробовала не укладывать его, и в итоге он мог просидеть до двух ночи. Пробовала не укладывать днем, но тогда он сам отключался в четыре часа, потом просыпался в семь, и да здравствует веселая ночка. О самостоятельном засыпании и не мечтаю. В моем бы присутствии засыпал. Бывает, заснуть мешает повышенная нервная возбудимость. Когда я работала воспитателем в детском саду, мне встречались такие дети. То есть в каждой группе были такие, кто спокойно ложился и засыпал, и такие, кому требовался особый подход. Некоторые дети даже лежать спокойно не могут. Эти ребята одеяла чешутся, ковыряют в носу, накручивают волосы на палец, дергают брови. Я садилась на стульчик рядом с кроваткой. Одной рукой Мягко фиксировала ноги малыша, положив руку на бедро. Вторую руку клала на плечика. Далее делала очень легкие покачивающие движения. Это элемент из телесно-ориентированной терапии, позволяющий быстро снизить тонус напряженных мышц, оказывающей расслабляющее действие на нервную систему. Кроме этого, я использую технику подстройки дыхания. У возбужденного ребенка дыхание частое и поверхностное, у спящего равномерное, глубокое. Значит, чтобы ребенок уснул, нужно перевести его дыхание в другой режим. Удерживая свои руки на теле ребенка, я присоединяюсь к его дыханию. Некоторое время дышу как он. Наши вдохи и выдохи совпадают. Через некоторое время я начинаю дышать более глубоко и медленно, так, как дышит человек в состоянии расслабления. Дыхание у ребенка тоже становилось более глубоким. Эту технику можно применять одновременно к двум детям. У меня же две руки. То есть я ставлю стульчик между кроватями, правую руку кладу на плечика одного ребенка, а левую на плечика второго потом начинаю тихонько раскачиваться вперед и назад в такт своему дыханию. Коебательное движение передаются детям. Вскоре наступает мышечное расслабление. Дыхание замедляется и малыши засыпают. Требуется для этого от трех до 5 минут, максимум 10. Ещё один приём, после которого у меня мгновенно засыпала половина группы — чтение сказки. Но читать нужно не артистично, с выражением, а мелодично, даже монотонно, постепенно замедляя темп речи. Предложение надо произносить протяжно, на выдохе, а затем делать паузу для плавного вдоха. Это приводит к тому что у слушателей дыхание замедляется. Ещё я бессовестно нарушала авторский текст, вставляя в него фразы про расслабление, отдых, сон. И подумал тогда медведь, вдох, после чего плавно на выдохе произносится следующая фраза «Сяду-ка я на пенёк, вдох, съем пирожок, вдох, лягу на травку, вдох». Подремлю чуток вдох, А маши ему из короба вдох, Поспи чуток вдох, Но не ешь пирожок. У маршака есть замечательное Засыпательное стихотворение, Сказка о глупом мышонке, И ритм подходящий, И часто повторяющаяся фраза про сон. Главное — не начать читать с выражением, Имитируя ржание лошадей и хрюканье свиней, Читать это стихотворение нужно трансовым голосом, с паузами, покачиваясь, а если знаете его наизусть, то и с закрытыми глазами. Тут бы не уснуть раньше ребёнка. Описанные приёмы очень эффективны, но обратите внимание. Прежде чем применять их, нужно самому быть спокойным и расслабленным. Самое сложное для мам после того, как дети уснули, соскребать себя со стульчика, выводить из сонного транса и бодренько идти делать свои взрослые дела, завидуя спящим детям. И еще один важный момент. К вопросу перехода ко сну нельзя подходить механистически. Даже тем детям, которые в принципе неплохо засыпают, иногда требуется помощь. Наблюдательные родители способны уловить настроение ребенка и понять, Может ли он сам заснуть? Или ему нужно помочь снять дневное напряжение? Посидеть рядом, погладить спинку, потеребить волосы, покачать. Лучше, если родители будут гибкими. В какие-то дни ребенку можно позволить уснуть попозже. Иногда неплохо бы сделать расслабляющий массаж перед сном. Вспомните, в вашей взрослой жизни – Наверняка были моменты, когда не спалось даже при наличии физической усталости. Нервное напряжение давало о себе знать навязчивыми мыслями, и расслабляющий массаж был бы весьма кстати. Я учила этому виду массажа мам в одной из смен творческого семейного лагеря. В 10 вечера, как правило, все дети уже спали, с ними оставались папы а мамы приходили на традиционные психологические посиделки. И вот одна из мам пришла с трёхлетней дочкой. Никак не спит, уже целый час с ней бьюсь. Вообще сна ни в одном глазу. Пропустить посиделки молодой женщине не хотелось. Что ж, прекрасно. Сейчас посмотрим, как расслабляющий массаж влияет на ребёнка. Предлагаю разбиться на пары. Чтобы сделать друг другу массаж под моим руководством. Контакт с телом происходит через одежду. Ничего сложного, ничего требующего специальных знаний. Достаточно мягко положить руки на плечо и бедро и делать покачивающее движение. Через 10 минут от начала массажа малышка, у которой сна ни в одном глазу, крепко спала.